Открыв дверь, к моему удивлению и облегчению, я увидела Алисон в обществе Деклана, которому вообще-то полагалось быть на работе. «Как ты здесь оказался?» Он встал и обнял меня. «Привет, сестренка. Вот тебя я ожидал увидеть здесь в последнюю очередь». Мы так стояли несколько мгновений, прижавшись друг к другу. Только увидев его, я вдруг вспомнила, как сильно я любила своего маленького братика хотя теперь он был выше меня на целую голову. «Деклан, хороший мой, ты похудел еще больше», — сказала я. Обнимая его, я чувствовала его выступающие ключицы и лопатки и вспомнила, какой мерой отмерял для него наказание наш папочка. Я, шутя, оттолкнула его и повернулась к своей сестре. «Привет, Талисон, это Милли, я пришла навестить тебя». За последние годы Алисон Камерон стала красивой молодой женщиной. Она всегда была самой привлекательной из нас, троих сестер, но теперь красота ее стала ослепительной. У нее были большие зеленые глаза, такие зеленые, какой бывает морская гладь под лучами солнца, густые и длинные ресницы, чуточку темнее ее пепельно-русых волос, которые только подчеркивали нежный кремово-белый оттенок ее безупречной кожи. И ее болезнь проявлялась только в движениях, неуверенных, затрудненных, лишенных легкости и грациозности. «Привет, привет, привет!» Алисон подняла ладонь на уровень глаз и щелкнула своими длинными пальцами. «Ты хочешь подняться наверх?» Она имела в виду себя, то есть я хочу подняться наверх. «К сожалению, дорогая, тебе нельзя, — нежно сказал Деклан. — Твою комнату красит в прекрасный новый цвет». Я поцеловала гладкую, будто фарфоровую щеку, но Алисон не заметила этого. Она будет выглядеть очень мило, когда ремонт закончится, дорогая. И ты снова сможешь расставить все свои вещи. Она держала свою гигиеническую пудру, заколки для волос, игрушки и другие безделушки на ночном столике и на подоконнике, выстроенные аккуратными ровными рядами и очень расстраивалась, когда какая-нибудь вещь оказывалась не на своем месте. «Ты хочешь подняться наверх?» «Попозже, дорогая моя, попозже!» Алисон смотрела в пол, избегая наших взглядов. «Приехала в штучки с колесами?» «Да, я приехала на своей машине». «Ты ехать в штучке с колесами?» «Ты ездила на машине?» «Чей это был автомобиль, дорогая?» «Я думаю. Труди и Колин взяли ее прокатиться вчера», — прошептал Деклан, когда Алисон раздраженно передернулась всем телом и снова начала щелкать пальцами. «Я никогда даже и не пыталась понять, что происходит в голове моей сестры, хотя кто-то из врачей однажды попытался объяснить это матери. Кажется, речь шла об умственной слепоте», неспособности воспринимать и понимать эмоции другого человека, отчего она иногда смеялась, когда мать плакала. Бедная же мама тоже никак не могла понять, что Алисон смеется не над ней. Моя сестра просто не воспринимала слезы. «Может быть, ты попробуешь сложить головоломку?» — предложил Деклан. «Какая-то женщина принесла ее», — сказал он. «Она думала, что это поможет ей успокоиться». Но Алисон смотрела в окно, где виднелась тонкая струйка дыма, поднимавшегося от костра. Она обладала сверхъестественной, поистине необъяснимой способностью в мгновение ока складывать очень сложные головоломки.